Василий шагал по сплошь истоптанной копытами улице, непривычно для себя видел под ногами следы лошадей, коров, овец, разбросанные там и сям коровье лепёхи, и брезгливое чувство охватывало его. Казалось, что он никогда здесь не жил, никогда не видел ничего подобного. А вот и брата в хата. Василий взялся за щеколду и отворил калитку. Весело, шумно было во дворе у Захара. Гаготали гуси, в корыте плескались утки, ходило множество кур, от хлева к воротам и обратно бегал взбрыкивать телёнок. Под забором лежали кабаны с заплывшими жиром глазками. За хатой слышна была пила, и он пошёл туда. Захар с сыном Миколкой пилили на козлых осиновые плашки вперемешку с дубовыми. Пила помалейку тонула в дереве, из-под зубьев брызгали опилки, били в нос сладковатым запахом. О, братишка, привет. Здорово, здорово, начальник. Здравствуй. Пошли в хату. Ну а где что, я остальные дети. Костик и Миша на луг пошли сено ворошить. Ага. Петрос с Сергеем коров пасут. Ну а старший Юрка в армии. Да, да, да, я, да. Я могу сказать бригадиру мне. Подъему утром дам задание на день. Всё сделаю. Летом я редко сам пасу колхозных коров то, лишь осенью и весной, когда дети в школе и хорошо учатся, похвальные грамоты приносят. А. Горе с ними не знаю, и помощь от них большая. Здравствуй, Василь. Здрасте, здрасте. здрасте. Извиняй, пальцы грязные, в земле копались. Рыбки все Василь сейчас на жарю. Вчера хлопцы целую торбу наловили. Ух ты, ну. У жены Захара всё прямо-таки горело в руках. Быстро мылась посуда, чистилась бульба, уже шипели в печи сковарда с яишницей и свежей щукой. Пока братья перебросились словом другим, завтрак стоял на столе. Василий брал с тарелки рыбу, обжигал её губы, жадно ел. Щука была хорошо прожарена в постном масле, покрылась жёлтой корочкой. Запах от неё шёл сладкий, душистый, такой, что аж в груди замирало. Скажи тебе, как колхозному пастуху начисляют ты в месяц? Двести рублей. О, как кандидату наук. А, за скотиной смотреть тоже наука. Ученые иногда этим голову ломают. Знаешь, хочу мать к себе забрать. Надумал. С чего это она поедет к тебе? Как из чего? Город. Ей тут хорошо. Пенсию получает, хлеб есть и к хлебу есть. Все свое. Да скучает она в своей хате одна. Как даже ей скучать-то, если работает от зари до зари. Земля браток, лежи бог не жалует. Под вечер, когда вся работу по дому была сделана, Марья набросила на голову белый ситцевый платок, надела свежий фартук и направилась к своей соседке Ольге. Марья с Ольгой всю жизнь была неразлучны. вместе подрастали, вместе девятьи года проводили, замуж вышли в один и тот же год. Только Ольге не повезло ещё больше, чем Марии. Мужик её, не чипор, весёлый, ладно скроенный парень, как только женился, сейчас и переменился, ударился в блуд, дома своего не держался и скоро куда-то пропал, оставив у Ольги на руках доченьку Соню. В примати Ольга никого не взяла, хотя и были охотники, Всю ласку свою отдала дочери, выучила её на учительницу. Но война разрушила и это, Ольгино счастье. Соня ушла в партизаны и сложила там голову. Осталась Ольга одна, ни мужа, ни детей, ни внуков. Спасалась от горя работой. Не было дня, чтобы она не вышла на колхозное поле. Там с людьми ей было легче. Старая Мария отворила дверь, вошла в хату. Ольга стояла над бодейкой и кочергой толкла для поросенка варёную бульбу. Из бодейки валил пар, уплывал в зев печи, его туда втягивало пламя. Добро здоровёчко, Ольга. День добрый. Присядьте. Я зараз управлюсь. Надо этому злыню, свинячьему мишанке ей налить в корыто, а то он хлеф разносит, на сенку лезет. Наверное, чтобы Василий в гости-то приехал. Проведал, слава бог. Mm. Хоть, чтоб я распродала всё и к нему жильца в город. Так что тебе думать? Приезжай. Хоть отдохнёшь на старости лет, заботы себя. скинешь при детях ты и веселей будет жили моя сонюшка давно меня в город забрала бы ой боюсь на соседочка как жить я селибы свои видеть не буду mm. захар с детками mm. на ну, в гости будешь приезжать Ну и аник тебе. Ну, каждый день не наездись. Да голова у тебя не варит. В город теперь все едут. Там воду на себе не надо таскать. Греть её в печке не надо. Готовую по трубам в дом присылают. О дровах думать не надо, тя осени. Эх, мне бы твоё счастье. Ой. Поеду. Если ты так думаешь.